На другой день утром все так же мило. Поземка курилась по насту. Небо оттяжелело в сплошных тучах. Замерз султан Мурат, пока дошел до конного двора. Дело, задуманное председателем Теналиевым, оказалось гораздо труднее, чем думал султан Мурат вчера. Во-первых, с председателем и бригадиром, тощим, рыжебородым старичком Чекишем, раздавшим всем по четыре недоустка, пошли к загону у старой конюшни. Здесь, на заснеженном дворе, понуро бродили извозные лошади, перебирая в полупустых яслях объедки сена. Известно, летом кони бывают справные, зимой теряют тело, но эти — кожа до да кости. Работали, работали на них, а зима грянула, бросили в общем дворе. Кормить, следить некому, корма в обрез, а что есть — Берегли навесно на вспашку. Ребята остановились в полной растерянности. Ну что, уставились? заворчал старый Чекиш. Думали, вам здесь Манасовых тулпаров как будут удерживать. Выбирай с краю, не ошибетесь. Через двадцать дней любой коняга из этих взыграет, как молодой бычок. Даже и не сомневайтесь. Лошади семижильные, им только корм да уход, а остальное. Они сами знают. Берите, ребята, всем необходимым обеспечим, подсказал председатель. Начинайте, каждому четверка, какие приглянутся». И тут случилось неожиданное. Среди этих тощих беспризорных кляч на общем дворе слонялись и отцовские кони, Чебдар и Чентару. Вначале султан Мурат разглядел Чебдара, по масте признал, Потом и Чантару. Головастые, взъерошенные, на худющих ногах. Толкнешь — свалятся. Обрадовался и испугался султан Мурат, Вспомнил разом, как ездили с отцом в город. Какие они были, эти кони, в руках отца. И теперь, как уверенно и прочно, бежали в упряжи справные и сильные тогда Чебдар и Чентару. И теперь. Вот они. «Поглядите, вот кони моего отца!» — крикнул султан Мурат, обернувшись к председателю и бригадиру. «Вот эти! Чевдар и Чентару! Вот они!» «Правильно, верно! То бигбаевские лошади были!» — подтвердил старик Чекиш. «Бери их себе, раз такое дело! Бери себе отцовских!» — распорядился председатель. К отцовским коням султан Мурат подобрал еще пару. Белохвостова и Карева. Получилась четверка. Упрежь для двухлемешного плуга. Ребята тоже выбрали себе лошадей. С этого и началось то, ради чего их отозвали из школы в зиму 1943 года. Работы оказалось много. Куда больше, чем можно было предположить. На конном дворе поспевай, да еще каждый день бегали в кузницу, помогать старому Барпы и его хромоногому молотобойцу ремонтировать плуги, с которым предстояло выходить в поле. То, что прежде было выброшено на лом, теперь приходилось раскручивать, развинчивать, очищать от ржавчины и грязи. Даже старые, затупившиеся лемеха, уже отслужившие свое, и то заново пошли в дело. Кузнецы бились над ними, оттягивали жало, Закаляли в огне и воде. Не каждый лемих удавалось отковать, но если удавалось, Барпы торжествовал. В таких случаях он заставлял молотобойца подняться на крышу кузницы, кликнуть ребят с конного двора. «Эй, вы, плугари!» Звал их хромоногий молотобоец крыши. «Бегите сюда! Устаке! Устаке! Мастер! Вас зовет к себе!» Ребята прибегали. И тогда старый Барпы доставал с полки еще горячий, увесистый, воронено-сизый, заново откованный лемех. «На, держи», — предлагал он тому, чья очередь была на получение запасного лемеха. «Бери, бери, подержи в руках, полюбуйся, примерь иди к плугу, прикинь, как он ляжет под отвал. А, красота, как жених с невестой сошлись!» А на пашне сверкать будет, почище ташкентского зеркала. Рожи-то своей будете разглядывать в таком лемехе. А может, и девчонке какой подарить вместо зеркала, а? Вот будет вечный подарок. А теперь положи вон там, к себе на полку. Увезешь потом на поле. Вот так. В другой раз будет другому. Всем будет. Никого не оставлю без лемехов. Каждому по три пары заготовлю. Единственное, зубы себе новые отковать не смогу, а все остальное сработаю. Лемеха вам будут. Вы еще, ребята, много раз вспомните нас на поле. Ведь что главное в плуге? Лемех. Ради лемеха все остальное устроено. Лемех силен, борозда сильна. Лемех затупился. Плугарь не годится. Вот ведь какая сказка. Хорош он был. Старой барпы. Всю жизнь в кузнице. Прихвастнуть любил, но дело свое знал. шорную мастерскую тоже приходилось часто наведываться. Бригадир Чекиш обязал. «Помогите», — говорит, с — «збрую налаживать». Без бруи, — говорит, — «никуда не двинетесь». Плуги будут, кони будут, но без бруи все впустую. Тоже верно. Потому каждый заботился, помогал шорникам, как умел. Подогнать загодя сбрую для своих коней. Но главное, самое основное дело заключалось в уходе за тяглом, за лошадьми. Целый день с утра и до вечера, еще и поздний вечер уходил на работу в конюшне. Домой добирались лишь к ночи, задав на ночь последнюю порцию сена. Спешить. Спешить надо было. Времени оставалось в обрез. Шел уже конец января. Стало быть, на выхаживание тягла оставалось тридцать, От силы 35 дней. Успеют ли рабочие лошади восстановить и обновить силы к началу пахоты? Это зависело теперь только от самих плугарей. Конь спит, такое уж он создание, а в кормушке перед ним всегда должен быть корм. И днем, и ночью. По расчетам Теналеева в конце февраля, сразу как только земля освободится от снега, плуги должны выйти в Аксайское урочище. Когда-то, в какие-то далекие времена, люди пахали и сеяли на Оксае, но потом Оксайские поля остались почему-то заброшенными. Возможно, потому что Оксай — место далекое, безлюдное, да и поля там не поливные, и лежат они все больше по пригоркам. Бригадир Чикиш рассказывал, отец еще ему говорил, что с Оксая пахарь или померу миру пойдет, или народ будет скликать чтобы помогли хлеб вывести, перво-наперво вовремя отсеять, а второе — от дождей зависит урожай на Оксае, — так говорил старик Чекиш. Земледелец всегда рискует, но всегда надеется, — так говорил Тоналиев. На то и рассчитывал Тоналиев, на то и готовил силы плугарей с надеждой, что будет дочь на счастье, и будет хлеб Оксайский. Дни шли. К концу недели кони заметно повеселели, отъелись немного. Дело пошло на поправку. Днем уже солнце пригревало. Тима вроде задумалась, засобиралась, и потому на день лошадей выводили на солнцепек к наружным окурам. Акур глинобитные кормушки для стойловых лошадей. На солнцепеке лошади лучше едят и быстрее входят в тело. Все пять четверок, двадцать голов аксайского десанта. Стояли в один ряд у длинного окура вдоль забора. К утреннему обходу председателя ребята были уже наготове, каждый возле своей четверки. Этот Тыналеев назвал их Оксайским десантом. Отсюда и пошло. Бригадиры, вощики, конюхи называли их не иначе, как десант, десантники, аксайские лошади, аксайское сено, аксайские плуги. Проходя мимо оконного двора, люди теперь заглядывали узнать, как дела у десанта. О баксайском десанте весь Аил уже говорил. И все знали, что командиром десанта Теналиев назначил сына Бегбая, султан Мурата. Назначение это не обошлось, правда, без шибки санатаем. Тот сразу заспорил. «А почему командир, султан Мурат? Может быть, мы его не хотим?» Султан Мурата. Эти слова обожгли. Не утерпел. А я вовсе не хочу быть командиром. Хочешь, так сам будь. Ребята, Эркенбек и Кубаткул, тоже вмешались. Ты, Анатай, завидуешь. Что тебе жалко? Раз сказали, значит, командир Султан Мурат. А Эргеш заступился за Анатая. А чем Анатай не годится? Он сильный. Только ростом чуть ниже Султан Мурата. В школе мы выбирали старосту, «Давайте и командира выбирать, а то, чуть что, султан Мурат, султан Мурат!» Теналеев молча слушал их, а потом усмехнулся, покачал головой и вдруг посерьезнел, суровым стал. «Ну-ка, прекратите шум!» — приказал он. «Идите сюда, встаньте в ряд, вот так, шеренгой. Раз уж вы десант, то будьте десантом. А теперь слушайте меня, запомните». Командир не избирается. Командир назначается вышестоящим начальником. А того начальника, кто назначает, перебил Эргеш. Еще более вышестоящий начальник. Наступило молчание. Вот что, ребята, продолжал председатель. Война идет, и придется нам жить по-военному. Учтите, я отвечаю за вас головой. У двоих отцы погибли. У троих отцы на фронте, я отвечаю за вас перед живыми и мертвыми. Но я беру на себя эту ответственность потому, что верю вам. Вам же предстоит отправиться с плугами на далекий Оксай. Много дней и ночей будете одни в степи, как десант парашютистов с особым заданием. Как вы там будете жить и работать, если по каждому случаю спорить да кричать начинаете? Вот так говорил председатель Тоналеев перед строем ребят на конном дворе. Бывший парашютист стоял перед ними все в той же армейской серой шинели, все в той же армейской серой ушанке, с озабоченным, заострившимся лицом, а сам молодой еще, с кособоченной, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку. Вот так говорил. Председатель Теналеев перед строем аксайского десанта, командиром которого он назначил сына Бигбая, Султан Мурата. «Ты отвечаешь за все», — говорил он. «За людей, за тягло, за плуги, за сбрую. Ты будешь отвечать за пахоту на Оксае. Отвечать — значит выполнять задание. Не справишься — назначу другого командира» а пока никаких и ничьих возражений не принимаю. Вот так говорил председатель Теналиев в тот день на конном дворе перед маленьким строем аксайского десанта. Плугари, преданно и восхищенно, смотрели ему в лицо, готовые выполнить любое приказание. Он стоял перед ними, пожалуй, как сам Манас, сивогривый, грозный, в кольчуге, А они перед ним, как верные батыры его, со щитами в руках и мечами на поясах. Кто же были те славные Витязи, на которых возлагал Манас надежды свои? Первым был славный Витязь Султан Мурат. Пусть не самый старший. Пятнадцать шло уже готов, но за ум и за храбрость, командиром назначен был он. Сын Бегбая Султан Мурат. А отец его, самый лучший из всех отцов, был в то время в походе далеком, на Большой войне. Своего боевого коня Чемдара он оставил ему, Султан Мурату. Еще братец малый у Султан Мурата, Аджимурат. Очень любил он братца. Хотя тот случалось и досаждал ему. А еще... Тайно любил султан Мурат красавицу Мырзагуль Бикеч. Прекрасней всех улыбка, у Мырзагуль Бикеч. А стройна была, как туркестанский тополь, а лицом бела, как снег, а глаза, как костры на горе темной ночью. Вторым витязем был славный Анатай Батыр, самый старший в отряде, почти шестнадцать лет. Он ничем никому не уступал, разве ростом чуть-чуть, зато силой наделен был самый большой. Конь у него, как подобает Батыру, прозывался актор, гнедая стрела. Отец Анатая тоже был на большой войне, в далеком походе, и любила Натай тоже тайно, ту же красавицу луналикую, Мыр за куль Очень жаждал он поцелуя красавицы. Третьим витязем был милый юноша Эркенбек Батыр, самый старший в семье. Друг хороший и верный. Печально вздыхал он бывало и плакал украдкой. Отец его смертью храбрых погиб в том походе далеком, защищая Москву. Конь боевой Эркенбека, как подобало Батыру, прозывался... Айбайпак Кулюк, что означало скакун в белых носках. А четвертым Батыром был Эргеш Батыр. Тоже друг и товарищ, 15 лет. Свое мнение высказать он любил, споры вступал, но в деле надежным был человеком. Отец его тоже на большой войне, в походе далеком. Конь эргеша Как подобало Батыру, прозывался Алтын-Туяк, золотое копыто. Среди этих Батыров был еще пятый Батыр, Кубаткул Батыр, тоже 15 лет, тоже самый старший в семье. Отец Кубаткула в том походе далеком, в той большой войне погиб смертью геройской в белорусских лесах. Кубаткул неутомимый трудяга был. И очень любил, как всякий батыр, своего боевого коня жебегжала, шелкогривого скакуна. Вот такие батыры стояли перед Тыналеевым, а за ними, за их ищуплыми плечами, за их головами на тонких шеях, стояли у коновязи вдоль длинного акура, их плуговые четверки. Пять четверок, двадцать кляч извозных которых предстояло впрячь в двухремешные плуги и двинуться в далекий Оксай. На Оксай, На Оксай пашню орать, как только снег сойдет! На Оксай, На Аксай плугом ходить, как только земля задышит! Но еще снег лежал кругом, лежал еще плотно, однако дни приближались, и все шло к тому.